Царевич остановился и стал оглядывать себя в зеркало. «Пусть я не годен для власти», — продолжал он, — «пусть даже я не годен для правления, согласен, но ведь я вполне годен, чтобы царствовать, на это у меня ума хватит, я докажу, что царствовать я могу, а отец меня гонит в монастырь, не хочу, не хочу, ведите меня к императору». Вне себя он упал на стул, колотил каблуками паркету. «Успокойтесь же, ваше высочество!» — говорил граф Шонборн, бегая вокруг. «Выпейте воды!» «Не надо воды!» — крикнул царевич. «Дайте пиво!» п и в о на случай не оказалось, и царевич согласился на Мозельвейн. Хлебнув вина и затем все время потягивая его, Алексей говорил жарко, безостановочно. Он утверждал, что против отца он ничего преступного не делал. что ему известно, что он пользуется любовью народа, что народ не простит никогда его отцу т и р а н с т в а и к р о в о п и й с т в а По его словам, народ ненавидит Петра за нарушение старых обычай, за новую недостойную царицу, за то, что п ё т р мать царевича, царицу Авдотью, заточил в монастырь из-за его любимцев. Любимчики эти и погубят Петра, ах, погубят интригами! Недаром они добивают, чтобы Петр принял титул императора? Как можно? Такой титул надлежит ведь иметь одному только Карлу Цесарю, императору Германии, как законному наследнику Римской империи. Все эти рассказы и жалобы Алексей пересыпал требованиями видеть Шурина Цесаря и запивал их вином. Граф Шонборн, пустив ход всю придворную обходительность, посоветовал его высочеству не добиваться свидания с императором немедленно, чтобы не нарушить своего столь ему важного инкогнито, а лучше всего лечь и отдохнуть. Высокого гостя отвели наконец в приготовленный для него наскоро покой, и лакеи долго бились, стаскивая с него тесные ботфорты. Этой операции Алексей Петрович заснул, Лежа на спине поперек кровати. Во сне он з а х р а п е л И в лицо стало робким, незначительным, С него сошла хмельная истерия. И над русским наследником престола Стоял австрийский длиннолицый дипломат В с и н е м шитом золотом кафтане, В белом жобо рассматривал его В двойной лорнет. «Боже мой!» произнес стихо граф Шонбурн. О, насколько было бы лучше, если бы это был сам Петр. Какая ужасная страна! Какие ужасные нравы!